иной выбор. Глядящая из туч на Брехимов луна, с трудом выпутавшись из облаков, нависла над внутренним дворцовым двором, как багряный щит. Казалось, вот-вот за стены зубцы зацепятся. Идущая на ущерб, уже успевшая чуть похудеть с одного бока, она честно старалась сделать ночь светлее, но не справлялась. И ей, как могли, помогали факелы. горевшие в железных кольцах у распахнутых дверей конюшни. Чадное пламя отбрасывало рваные отблески на лица людей, кольчуги и лошадиные крупы. Побрякивали уздечки, кони грызли у дела и нетерпеливо переступали с ноги на ногу, втягивая ноздрями сырой по-осеннему стылый воздух. «Не задерживайся, гюрята!» велел проф в полусотнику дворцовой охраны. «Отвезешь мальца к русичам, известишь их, что мы воды да и вернулись, а оттуда живой ногой за карпом с силой холеру спирин и коли упираться начнет...» «Мигом обернемся, государь!» заверил чернобронник, устраивая впереди себя понурово тережку. Гюриата и не думал скрывать свою радость. Мог бы, птицей полетел бы, чтоб поскорее доставить казначея гневные царские очи. «Ивану Дубровичу скажи, пусть наготове будут, и моих приказов ждут», — добавил стоявший рядом с провом Добрыня. «Да приглядывай по дороге за нашим удальцом, а то сам он нипочем не сознается, что ему худо». Терешка и без того несчастный еще ниже опустил голову. Крыть было нечем. Напугал сын охотника старших на совесть. К заповедной поляне Добрынис и товарищи успели вовремя. Из золотистого тумана выехали с последним, двенадцатым ударом колокола, протяжно отбивавшего полночь на Брехимовской дворцовой звоннице. Терешка смирно сидел за спиной Добрыни, и Василий, ехавший позади, заметил, что дело плохо, лишь когда проф распахнул зачарованную садовую калитку. Соскочить с седла и подхватить сползающего с крупа, тревожно захрапевшего бурушки, мальчишку Казимирович едва успел. — Въехали в туман, и опять в глазах потемнело, — признался Терешка, когда обморок миновал. От горлышка, поднесенной к губам баклаги, парень никак не мог оторваться. Холодная вода помогла ему прийти в себя, но в седле сын охотника еле держался. И на то, что всему виной, переход через врата между мирами, это было уже не списать. Остромир меня на все корки изругал, когда Тереху своими снадобьями пичкал. Мол, с ядом жальцев не шутят, поберечься бы парню, а он у вас вон скачет уже, как здоровый, «Глядите, снова доскачется!» «Вот и накаркал!» — проворчал Василий и подбодряюще потрепал болящего по плечу. «Ну ничего, друже, Теперь за тебя Милена с Молчаном возьмутся! Отлежишься, и все как рукой снимет!» «У Миленки не забалуешь!» — через силу улыбнулся Терешка. «Ох, разворчится она, поди! Куда там Астромиру?» Видать, тягостно у парня на душе. Даром, что старается этого не показать. Напугать подружку сына охотника и вправду боялся. Стать обузой товарищем не меньше, чудила Гороховая. Но всего сильнее исходил беспокойством за остающихся во дворце богатырей. Хоть и понимал, в тех делах, что предстоят нынче ночью великоградцам и прову, он не помощник. С места жеребец Гюряты Елисеевича, нёсший двойную ношу, сразу взял рысцой. За ним — кони, сопровождавших своего полусотника чернобронников. С собой Гюрята захватил на всякий случай десяток людей понадежнее, и эту предосторожность воевода про себя полностью одобрил. «Мало ли чего от карпа можно ждать?» «Все никак не придумаю. Чем наградить мальчишку вашего за мадинку-то?» Задумчиво вымолвил царь-наемник, провожая взглядом сворачивавших за угол конюшни всадников. «Не он бы!» «Кошель с золотом пожаловать, так обидится ведь!» «И прав будет!» — откликнулся Добрыня. «Не ради золота он, государыню, у того куста ядовитого собой прикрыл». «А ты, муж любимый, подбери ему в подарок что-нибудь вооружейный!» Вмешалась молчавшая все это время Мадина. «Как воину взрослому!» «Боевой нож у него знатный, да к этому ножу пояс бы хороший! Или лук, что ли, подыскать по руке!» «С луком охотничьим, он, надо думать, управляться умеет, коли в лесу рос!» «А вот это ты, жена толково решила! Разберусь с братцем, так и сделаю!» одобрил проф. И вдруг осекся. — Слушай, Мадинка, может, ты все же в покоях своих обождешь? Не лезть бы тебе Николахи на глаза. Будь Добрынина воля, он бы на этом настоял жестко и сразу. Разговор между шалами-близнецами пойдет крутой, а язычок у царицы острый, и на девере она обозлена сильно. Как бы вмешавшись Не напортила чего?» «И не проси», — вскинула голову Милонегова дочь. «Не бойся, братцу твоему бесстыжую рожу не расцарапаю, хотя смерть как тянет». Прозвучало это так, что проф только с досадой вздохнул и больше не спорил. Тратить время, убеждая царицу, мужские дела мужчинам оставить было бесполезно. проще бездонную бочку решетом наполнить. Стражников, несших караул у дворцового крыльца, посвящать в царские тайны Гюрята Елисеевич понятное дело не стал, и при виде торопящегося к ним через двор Прова дюжие молодцы в синих туниках пооткрывали рты. Охрана покоев Гапона первого привыкла ко всякому, но на дворе глухая ночь, государь должен быть у себя в опочивальне, Когда же он успел из дворца незаметно отлучиться и обратно вернуться? И куда ездил без телохранителей и свиты? В кольчуге, в дорожной одежде, хмурый, вон как грозовая туча. Лица у караульных и вовсе вытянулись. Едва они увидели, что поднимается по ступеням рука обруку с супругом, еще и государня, тоже почему-то одетая в дорожное мужское платье, а следом за ней послы-русичи. Этих-то за каким лешим во дворец принесло, да еще в такой неурочный час. Вот ведь странные дела творятся. Воистину усмехнулся про себя Добрыня. Дела страннее некуда. И стражи на лестнице совсем не обязательно о них знать. Западное крыло царских палат Давно уже видела десятые сны. Полумрак галереи, под сводами которой отдавался стук тяжелых сапог, рассеивала лишь красноватое мерцание масляных каганцов в стенных нишах. По расписному потолку прыгали метались дрожащие тени. Елисеич говорил, Карповы саглядаты и глаз не спускают с постоялого двора, где наши остановились. — озабоченно напомнил Василий. — Как бы, государь, казначей твой ушлый не пронюхал, чего прежде времени? — Хоть бы и пронюхал. Поздно уже. Зло ухмыльнулся проф. — А Елисеичу быть теперь сотником. На том мое слово крепко. Заслужил. — Кабы ведать, где упасть, там соломки бы подкласть. — С Гюрятой Николаев прям промахнулся, хотя вроде бы обо всем подумал. Молодого чернобронника, устроившего Добрыне и Василию Казимировичу встречу с Мадиной, он взгрел без жалости, как и посулил невестке. Едва в поруб не отправил. И озадаченный полусотник весь день ломал голову. С чего это царя Гапона опять будто худы на ровном месте подменили? Норов у его величества не изюм сладкий. Но я-то ведь знал, господин посол, какую он тебе клятву дал. Раньше такими обещаниями государь никогда попусту не бросался. Умрет, а исполнит, — признался потом Алырец Никитичу. А ночью один из десятников царевой охраны, проверявший стражу возле посольских покоев, заглянул от скуки на дворцовую конюшню и обомлел. увидев оглушенных русичами конюхов. Развязал обоих, допросил, выяснил, чьи лошади из денников пропали, и кинулся со всех ног с докладом к гюряти. Дальше полусотник взялся за дело сам. благодавно подозревал, что с запретной садовой калиткой не все так просто. У своей любушки, Мадининой старшей чернавки, Место себе, не находивший от тревоги за хозяйку, парень вызнал, что перед полуночью царица, переодевшись в охотничий кафтан, потихоньку выскользнула из восточного дворцового крыла, а перед этим намекнула своей доверенной служанке. С мужем стряслась беда. Алырец сложил два и два, охнул и понял, что надо немедля поговорить на чистоту с великоградскими послами. Нет, не зря Добрыня был уверен, что из Вани Дубровича выйдет, дай срок отменной воевода. Молодой богатырь все взвесил и не побоялся довериться Гюряти, а тот долго не мог от услышанного отойти. Сам-то чернобронник, как и Русичи поначалу, подозревал совсем другое. Уж не замыслил ли карп казначей двойника царя Гапона на Лырский престол посадить, испугавшись, как бы, — Государь не замирился с Баканом. Когда утром стало ясно, что у отправившихся выручать прово что-то пошло кувырком, Гюрята по совету Вани доложил Николаю. Дескать, русичи побратимы уехали из дворца еще до рассвета. Мол, царица их попросила завести весточку дяди, боярину миру, И сам же полусотник обоих богатырей и выпустил через боковые ворота. Со стражей, нёсшей там ночной караул, Гюрята дело уладил, а конюхи клятвенно обещали молчать. «Я пуще всего боялась, что Николай ко мне опять заявится», подала голос Мадина. «Тогда бы все точно раскрылось». «Не тем у него, видать, голова была занята на наше счастье», отозвался Добрыня. «А Гюряти с подружкой его, государыня, И впрямь надо великое спасибо сказать. Не прикрыли бы они нас, неведомо еще, как бы все повернулось. Полутемная галерея кончилась у очередной внушительной двери, украшенной вездесущим гапоновым гербом. Они пришли. Синие, откуда можно было попасть на заднюю половину государевых покоев, охраняла парочка крепких молодцов с бердышами. Вытаращили сёбы на царя и его спутников так же оторопело, как стража на лестнице. «Ко мне, кроме Гюрята Елисеича, никого не пускать!» — рыкнул на ходу Пров, берясь за дверное кольцо. «Всех гнать в шею, коли вдруг кого нелёгкое принесёт. Хоть худо-лысого, хоть ведьму носатую!» Через две примыкавшие к синям горинки царь-наёмник промчался, не останавливаясь. Шагал по устилавшим полы коврам так быстро и размашисто, что развивались на ходу разрезные рукава кафтана, под которым поблескивала броня. Из-под следующих дверей, окованных серебряными узорными накладками, падала на половице неровная желтая полоса. Дубовую створку про толкнул так, что дверь, громко лязгнув петлями, грохнула о стену. Порог он переступил первым. «Не ждал, братец!» Процедил сквозь зубы алырский государь, делая шаг навстречу застывшему возле стола Николаю. Близнецы замерли друг против друга, словно два кулачных бойца перед дракой. Не шелохнуться и не двинуться. Зрелище было впечатляющим, что и говорить. Николай еще не ложился, хотя слуг уже отпустил. Белая холщёвая рубаха с расстегнутым вышитым воротом заправлена в широкие темные порты и перепоясана огненно-алым кушаком на ногах сафьяновые сапоги, тоже красные. Одетым вот так, без парадной пышности, русичи увидели его впервые. А похожи были стоящие рядышком — Лицом к лицу братья, допугающего, пугающего, немыслимого невероятия. Точно два зерна из одного колоса. Как их родная матушка-покойница не путала, один белобог ведает. Или тоже путала. В горнице ярко горели свечи. На медвежьих шкурах по стенам щиты и отблескивающие позолотые оружие. Стол завален пергаментами и бумажными свитками. Край одного свитка, раскатанного на пол столешницы, придавлен серебряным кубком с недопитым вином. Добрыни не узнал карту Бакана, искусно исполненную и раскрашенную. Над ней и сидел Николай до того, как услышал за дверью грохот шагов. Появление брата он и вправду не ждал никак, но держать удар умел, даже в лице почти не переменился. смерив тяжелым взглядом незваных гостей, всех четверых по очереди. Только глаза нехорошо и уже знакомы сузились, встретившись с глазами Прова. «Ну и ну!» — широко осклабился Николай. «Знал я, что жена твоя змея, да не думал, что такая хитрющая». «Растаял ты, значит, Провка. Третий ключ ей за место новых сережек подарил». а она тайну нашу чем продала. «Ах ты, поганец бессовестный!» Царица задохнулась от негодования. «Да как у тебя только язык!» «Помолчи, солнце мое!» — перебил ее супруг. «А ты, Николаха, на Мадинку упасть разевать не смей, в зубы огребешь!» «Не она бы и не Добрыня Никитич! Я бы сейчас и правда тут не стоял!» Но из-под замка меня твой касьян выпустил. — Врешь! — яростно выпалил Николай. — Никогда бы он... — Сам спросишь, коли мне не веришь. — Как только лекари дозволят, — рубанул проф. — Сейчас он пластом лежит, камнями сверху приложило, и руки чуть не до костей обожгло. — Это когда надвратная башня рушилась, и я Остромира на забороле прикрывал. А Касьян — нас обоих. Если он хотел хорошо рассчитанным ударом у брата землю из-под ног выбить, а не просто вывалил сгоряча первое, что на язык полезло, то удалась затея, лучше не придумаешь. Николай уставился на своего близнеца так, словно у того, самое меньшее, на лбу рок вырос. Ты... ты чего плетешь? Какая башня? Ты о чем вообще? Пьяный, что ли? Или умом тронулся? Я-то в разуме. А вот у тебя в некряжье, беда стряслась. Пока ты тут в войну играл, да дурь свою тешил, на твое царство ящер, огнедышащий, исчервоточина напал. Рядом с монетной рощей три хутора спалил, половину посада вокруг столицы сжег, и Кремниев... Едва по камешку не раскатал. А людей сколько погубил. Почти вся твоя дружина в бою с тварью полегла. И Годослав Велизорич погиб. Да, не ослышался ты, братец. Годослав погиб. Рука твоя правая. А мне пришлось тебя, Столопину, на стенах заменять. Только и от меня там мало толку было. бы ни Остромир и ни Добрыни Никитич, не отстояли бы мы город. Вмешиваться в запальчивый, пересыпанный крепкими словечками рассказ Прова о том, что произошло с ними в иномирье, Добрыня пока не хотел. Пусть царь-наемник выговорится до конца. Пускай сперва сам попробует братцу мозги на место поставить. Не перебивала покуда мужа и Мадина, сдерживалось кое-как. Метала, правда, на Девере такие взгляды, что диво-дивное, дивные, отчего у Николая русы кудри не задымились и не вспыхнули. Огорошенной новостью о свалившихся на синекряжья напастях Николай слушал брата молча. Ни единого вопроса не задал. Слишком уж оторопел, но даже при свечах было видно, что от закаменевших скул медленно отливает кровь. Такое лицо, как у него сейчас, Добрынина матушка Афимия Александровна называла метким словечком «опрокинутые». На какой-то миг Никитичу даже жалко стало обормота. Пускай Мадина и чистила деверя бессовестным, идущая от чистого сердца любовь подданных, не лопух придорожный, на пустом месте не вырастает. Ее делами заслужить надо. Николаю это оказалось по плечу. На бой с ящером он бы вышел не колеблясь, тут даже и думать нечего. И собой бы, как проф, Кремнев заслонил, зная наперед, что может из боя не вернуться. За свое синекряжье этот голова считал себя в ответе, а вышло, что он крепко подвел тех, из чьих рук принял царский венец. Пускай и не нароком, но подвел. А еще, похоже, до Николая все яснее доходило, что он чуть не потерял брата. И что, если бы потерял весь остаток жизни, винить за это ему пришлось бы только самого себя. Вот так, Николаха, все и было, — закончил царь-наемник. Спас, Добрыня Никитич, твою столицу и мою голову. За твоих людей да за меня на смертный бой вышел, себя не жалел. Коли мы его должниками останемся, значит, мы с тобой оба шкуры неблагодарные. Без чести да без совести только в морды таким плюнуть. И ты уж как хочешь, а я свою клятву перед ним сдержу. Не будет у нас войны с баканцами. Как накручу карпу хвост, созову вельмож до воевод и объявлю об этом с трона. Каждую фразу государь Алырский отчеканивал веско и жестко, будто гвозди заколачивал. «Войска от кесеры отведу немедля, а потом сам соберу посольство и поеду в Бакан-город о мире договариваться, нерушимым, на тридцать лет и три года. И пусть Великоград в этом деле между Алыром и Баканом посредником быть обяжется. ежели баканцы обман замыслят, Николай по-прежнему молчал, не сводя с брата глаз, и на какой-то миг не поверил, что балбеса все-таки проняло. Бледное лицо дрогнуло. Молодой богатырь подался вперед, вот-вот переломит себя и, отбросив обиду да злость, сделает шаг навстречу праву. Но длилось это лишь мгновение. Плотно стиснутые губы Николая снова повело усмешкой, кривой, дышащей нехорошим весельем. — А жирной Великограду не будет, а, братец? Так и есть. Этот жеребец норовистый опять взбрыкнул и начал грызть у дела. Ошарашило его крепко, но ничегошенький упрямец не понял из того, что ему втолковывал проф. Какое там понимание, когда красная пелена глаза затянула? Или понял, да упорно не хочет признавать, что не прав? Не ждал я, что ты в бабу трусливую превратишься, провка, и что в спину мне ножом садонёшь не ждал. Думал, опомнишься, сообразишь, что я ради тебя же всей душой стараюсь». А в тебе, видно, пыл богатырский, начисто прокис. Сперва меня предал. Теперь аллыр продаешь. Проф вскинулся так, точно его по лицу ударили. — Сам-то что несешь, соображаешь? — выдохнул царь-наемник. — Соображаю. Это у тебя с мозгами худо. Николай ощерился еще шире. Нельзя Великограду доверять, не то алыр с потрохами сожрут. Нынче ты, по указке Руси, перед баканцами честь свою в свином навозе вывалить готов, а там, может, и вовсе Владимиру в холопы запродався В рот ему смотреть будешь, сапоги языком до блеска начищать. Повтори, что сказал. Щекаупрова не просто задергалась, заплясала. И повторю, трусты, рохляда, размазня. Не венец бы тебе царский носить, а бабий повойник. Николая уже несло, не остановишь. А господину послу за помощь, что ж, спасибо. Коли ты, братец, не наплел мне тут три телеги сказок про того ящера. Да только как бы Аллыру эту помощь горькими слезами не отлилась. И синекряжью тоже. Мы и сами бы с чудищем совладали. Ни тебе, ни мне поди, ни впервой и на мирным тварям рога отшибать. Не видел ты, Деверек, что это за чудище? Не то по-другому бы заговорил. Очи Алырки, подскочившие к царям-богатырям, сверкнули, как у разозленной рыси. Она бросилась на Николая, она, еще яростнее, чем давеча у себя в покоях. Ради брата значит стараешься бесстыжая душа и ради алыра, ой ли Ай, замолкни! зло прошипел николай, но мадина и не думала его слушать. Да с тех пор как тебе славу великую напророчили ты ни спать не есть ни девок обнимать не можешь об одном только и думаешь когда же это пророчество сбудется? Ох повыдергала бы я космой той виду не Попадись она мне под руку. С сабелькой вслась за перевалом намахаться. Вот для чего тебе война с Баканом нужна. А на Лыр тебе плевать. Хоть провались он к Чернобогу. На лице Николая проступили багровые пятна. Куда только делась вся ухорская бесшабашность. Его словно с цепи сорвало. В точности, как в прошлый раз, когда они с Мадиной ругались, и царица ткнула деверя в больное место той же самой колючкой. «Не твоего это бабьего ума дело!» — волколаком рявкнул правитель синекряжья. «И не тебе о том рассуждать! Знай свою светлицу до да пяльцы! Не мое дело? Это ты бы помалкивал, бугай дуроломный!» «Не тебя на съедение чудом-юдом родной батюшка трижды отдавал, чтоб алыр в пепелище не превратился. И ты, муженек, тоже хорош!» Мадина круто развернулась к прову. «Сам виноват, что не окоротил братца вовремя и во всем на поводу у него шел. Два здоровых лба, силище немериной, кулаки с тыкву, не повзрослеете никак. Хоть носы обоим утирай да с ложки кашкой корми». потому и убежала тогда из дворца прочь, так опостылили ваши игры дурацкие. Придумали себе, Гапона первого, и тешитесь, как дети малые, все не уйметесь, а казнокрады до да тати алыр по кускам растаскивают. Уйми свою змею, провка, или я ее уйму. Много что-то волит и ей дал. Николай уже себя не помнил, и вряд ли соображал, что швыряет брату и невестке в лицо. — Вот чего бывает, когда в жены девку ехидну берешь на пять лет старше себя. Кто у вас в доме голова, ты или она? — Что? Добры не успел порядком устать от алырских дворцовых тайн и после возвращения из иномирия надеялся. Ну, наконец-то они перестанут вываливаться точно из набитого под завязку мешка. «Ага, как же! Мешок этот никак не оскудевал!» И сейчас оттуда опять вытряхнулось такое, чего не ожидали ни воевода, ни его побратим, шалело поминувший за спиной Никитича худо-рогатого. Сколько Гапону первому лет при дворе Владимира точно не знали, а вот дочке царя Милонега после осеннего солнцеворота... Исполнялось двадцать четыре года. Когда Мадина выходила за своего спасителя, ей всего-то шестнадцать было. Никто не сомневался, что победитель чудищ старше жены, да и выглядели близнецы примерно ровесниками Казимировича. А Николай только что проболтался, что им на самом деле. По неполных девятнадцать. «Вот так гром гремучий из зимней тучи!» Выходит, в те годы, когда проф завоевывал себе громкую славу змееборца, Николай спасал брата в иномирье, а Карп Горбатый, втершись к ним в доверие, подгребал потихоньку под себя алыр, близнецы были еще совсем огольцами желторотыми, даже младше тережки. Богатыри растут и мужают по-разному. Это как раз ни от кого не тайна. Одни, как сам Добрыня, Полную телесную мощь обретают не раньше, чем годам к семнадцати, хотя рождаются намного крупнее и крепче обычных младенцев. Но иногда будущий богатырь, появившись на свет, начинает тянуться вверх и раздаваться в плечах не по дням, а по часам. Из пеленок вымахивает месяца за четыре, в год выглядит трехлетним, в десять лет здоровенным двадцатилетним верзилой. Силушка буйная по жилушкам переливается, выхода ищет, кровь ключом бурлит, а на самом-то деле перед тобой отрок, чьи сверстники еще с приятелями в бабки играют, да босиком по лужам в запуске носится. Прову с Николаем, перебранка меж которыми уже грозила вот-вот перерасти в драку, судьба удружила именно так. «Не трогай Мадинку, я сказал!» от рыка алырского государя аж пламя свечей на столе пригнулась. «Давно юшка из носа не умывался! Гляди, я тебе еще за ту плюху должок не вернул! Проф, не надо! Дурак он! А чего возьмешь с дурака?» Царица резко повернулась к разъяренному Николаю. «Распыжилась лягушка, заквакала, что еще малость надуется и свала вырастет!» Да хоть ты лопни, деверь! Не выйдет из тебя ни Святогора, ни Вольги, ни Самсона-богатыря. Тебе с бабами только и воевать, и с тараканами запечными. Что сейчас будет, Добрыня сообразил, едва Мадина это выпалило. К Николаю, воевода и Казимирович рванулись почти одновременно. Но перехватил и остановил в воздухе занесенную руку брата, все-таки проф, стоявший к нему ближе всех. И залепить невестке увесистую пощечину Николай не успел. Коротко ахнувшая Мадина отшатнулась, чуть не налетев спиной на Василия. Не подхвати тот ее под локоть, не удержалась бы и на ногах. А Никитич заслонил собой обоих. И милонегову дочь, и побратима. Вышло, как он и боялся. Но не вмешайся в перепалку Мадина, это пришлось бы делать самому Добрыне. Тянуть дальше было нельзя. Воевода видел, как Николай корежит. Бузатеру наверняка хотелось протянуть брату руку и пойти на мировую, наплевав на все, что худы в левое ухо нашептали. Да гордость мешала. Глупая и упрямая гордость юнца. Ни в какую не желая сознаваться в своих ошибках, Правитель синекряжья сам распалил себя до того, что в пору уже его скручивать-довязать. — Ну, Николаха! Царь-наемник скрипнул зубами. Железная хватка его пальцев с трудом разжалась, и проф выпустил братни на запястье. Других слов, таких, чтобы жена от них жгучим маховым цветом не зарделась, он подыскать не смог. А чего прову стоило не заехать братцу, как только что обещал кулаком, со всего плеча в переносе, — лишь Белобог ведает. — Охолони, парень! — Добрыня произнес это очень спокойно. Хотелось успокоить, помочь, но лучше бы воевода смолчал. Мадининого деверя накрыло. Подхватила и поволокла за собой жаркая дурная волна. совладать с которой сам он уже не мог, даже если б вдруг захотел. Губы судорога дергает, на шее жилы взбухли, белки глаз, с ненавистью уставившихся на Русича, налились кровью, как у быка, роющего землю копытом. Зря великоградец надеялся как-то образумить сумасброда словами. Разумных слов Николай больше не понимал. а брань его лишь заводила, как и бывает со своенравными юнцами, чуть что вскидывающимися на дыбы. — Подал голос, наконец, господин посол. — Я думал, ты язык проглотил да подавился, — Прохрипел Буян Скались. Принес вас чернобог на нашу голову. Из-за тебя все. А коли ты не трус, дерись. Вот теперь царица не сумела сдержать вскрик. Николай рванул из ножен, заткнутый за кушак нож. Блеснула сталь. Проф метнулся вперед, попытавшись ударить брата плечом и сгробастать в охапку. И, сбитый подножкой на пол, зацепил по дороге тяжелую дубовую скамью. Опрокинулась она с грохотом. «Худова мать!» Отпихнув Мадину к двери, Казимирович... Кинулся на подмогу, но опоздал, хотя промедлил всего ничего, какую-то пару мгновений. Оружие не выхватывать не стал. Он стремительно подался влево, уходя от занесенного ножа. Так стремительно, что клинок провалился в пустоту. Николай даже понять не успел, куда противник делся, а правая рука воеводы уже захлестнула его руку и подбила запястье ударом кулака, нанесенным снизу вверх. Из обмякшей ладони, зажипевшего сквозь зубы от боли буяна, нож просто вынесла и отшвырнула в сторону. Второй богатырский удар отбросил Николая к столу. «Ополоумел, дурила!» Медвежьим рыком зарычал на брата проф, вскакивая на ноги. «Ты что творишь?» Николай будто и не услышал. Потирая запястье, Он зверем глядел на Русича, виски и лоб в каплях пота. Из разбитой левой брови сочится красная струйка. Добрыня стиснул зубы. К худам их правильные вроде бы мысли о том, что послы чужеземным царям не няньки. Да, им с Василием надо вести себя так, чтобы великого князя ничем не осрамить, речи вести по Поклоны класть по ученому семь раз отмерять, а уж потом осторожно резать, не давать воли ни чувствам, ни языку, не говоря уже о кулаках. Но не сможет он уехать из Брехимова спокойно, если не поступит сейчас, как сердце велит. Нужно преподать Николаю урок, жесткий, такой, чтоб запомнился надолго. Для его же дурака благо, и для блага прова с Мадиной. как-то незаметно успевших стать для воеводы уже совсем не чужими. Чтобы он что-то понял, ему надо сперва морду набить. Что ж, в самую точку попал проф, когда в сердцах сказал так в Кремниве о своем близнеце. А Никитич-то думал, что брякнутое это было горяча да ради красного словца. «Погоди, твое величество!» — остановил великоградец, разогнавшегося алырца. «Коли хочет твой брат поединка, будет ему честный поединок. Переведаемся на кулаках. Кто кого, пускай лишний пыл повыпустит». «Никитич, постой!» Внезапно подал голос Василий. «Дай мне вперед тебя выйти. А то у меня руки уже так чешутся спесь из этого огурялы выбить. Аж сил нет». Побратим рвался в бой, как застоявшийся конь, услышавший звук дружинного рога. От хвори, навалившейся на него в иномирье, уже и помину не осталось. Глаза богатыря блестели, а выражение, написанное сейчас на его лице, не было знакомо лучше некуда. Когда на Васю накатывало такое веселье, ничего хорошего его противникам это не сулило. А еще воевода понял, что отказать сейчас по-братему значит всерьез его обидеть. «Добро!» — кивнул Никитич и повернулся к Николаю. «Как оно там в сказках говорится? а далейка сперва моего меньшого брата!» «Не сумеешь с Василием справиться? Не взыщи!» Пояс с оружием Казимирович расстегнул на себе рывком широко усмехнувшись, оправил рубаху и встал в боевую стойку. А Николай облизал пересохшие губы и медленно сделал шаг ему навстречу. Добрыня и не сомневался, что вызов задира примет, и скоро об этом пожалеет. Едва выйдя со своими спутниками из врат, Никитич ощутил, как в его тело возвращается прежняя сила. Она начала наполнять мышцы напористо, точно свежая вода, потоком, хлынувшая в пересохшее русло. Сразу повеселел и бурушка, сообщив хозяину «Легко стало, будто вьюг с железом со спины сняли». Отпустила воеводу, правда, еще не до конца. Казимировича, надо полагать, тоже. Но того, что это даст Николаю хоть какой-то перевес в рукопашной, Добрыня не боялся. В дружинах не зря ходит бородатая шуточка, навязшая в зубах даже у новобранцев. Как в лютой сече не на живот, а на смерть одолеть врага голыми руками? Да проще парен репы. Остаться в одних портках, без всего. Без меча, без лука, без копья, без секиры. без ножа за сапожника, без поясного ремня, без щита, без доспехов и подыскать себе в поединщике такого же разгильдяя. Смех смехом, однако, своя правда тут есть. Не все истории про умельцев, наловчившихся руками стрелы на лету ловить и древки копий ребром ладони ломать, сказки. Но многие забывают их, наслушавшись. что искусство боя без оружия — это не волшебство, наделяющее бойца неуязвимостью. Это искусство побеждать противника, сопрягая воедино работу ума, тела и как булат, воли. Не научится воин-рукопашник думать в схватке холодной головой и давить в себе глупую самонадеянную удаль, не помогут ему победить никакие хитромудрые приемы. Василий, перенимая у Добрыни его боевые ухватки, в свое время этот урок усвоил хорошо, к немалой радости учителя. А в Николае самонадеянность и злость бурлили сейчас через край. Казимировича как бойца он явно недооценил и потому уже проиграл, едва приняв вызов, только этого пока не понял. Ударил братец справа первым, набычился Сделал обманное движение левым плечом, притворяясь, что именно слева и влупит великоградцу со всей дури в скулу, а сам вместо того пригнулся, резко перенес вес тела на правую ногу и выметнул правый кулачище Василию в живот. Бил точно молотом, всю ярость, клокотавшую внутри, в удар вложил. «Неплохо, кто спорит». Оно бы наверняка получилось с неискушенным в таких играх поединщиком, привыкшим слепо переть вперед, как медведь на рогатину. но здесь не выйдет. Среди выучеников воеводы Казимирович уступил бы в схватке на борбище, пожалуй, только одному человеку, Алёше. От Николаева броска Вася ушел, быстро и плавно шагнув в сторону, отвел удар чуть в бок. Встречным движением слегка согнутой в локте и обманчиво расслабленной правой руки, заставив летящий навстречу кулак пройти мимо. А Бармота, никак не ждавшего, что Русич успеет уклониться, с разгону шатнуло повело вперед, да так, что ноги уже просто никак не поспевали за головой и плечами. В такой миг противнику нужно только чуточку помочь, чтобы он окончательно потерял равновесие». И великоградец не оплошал. Помог. Правитель Синекряжья готовился к тому, что Казимирович ударит в ответ по ребрам или в голову, но богатырь пускать в ход кулаки пока не собирался. Припас он для Буяна кое-что иное. Правая ладонь Василия опустилась с детинушки на плечо. Развернувшись на пятки и одновременно протягивая руку Николая дальше, По направлению удара Казимирович надавил парню на основание шеи, и это, к вроде бы мягко, подтолкнул его и так летящего головой вперед, чтобы мадининого деверя от этого толчка стремительно повело занесло по дуге, точно в водовороте вокруг Васи закрутив. Ничего сделать братец прова уже не успевал, да и не смог бы, собственное тело перестало его слушаться. На правую руку великоградца, поддевшую подбородок Николая сгибом локтя, разогнавшийся задира налетел, словно взбесившийся конь на рогатку, переградившую въезд в крепостные ворота. Его резко остановило на месте, выгнув, как натянутый лук, а ноги сами сделали еще пару шагов вперед, выбежав из-под тела. Взмыли вверх красные сапоги. И Николай, кувыркнувшийся назад, с маху рухнул на спину, припечатав лопатками ковер. «Ах ты ж покусай тебя, Шишига!» — пробормотал стоявший рядом с Добрыней проф, впившийся глазами в поединщиков. Для Лырского государя, видать, стало откровением, что рукопашный бой может быть не только сшибкой на кулаках, которые противника давят и ломают силой. «Ну что?» — осведомился тем временем Казимирович. «Роздуху уже дать!» Взвился на ноги Николай будто ошпаренный, процедив сквозь зубы черное ругательство. Лицо ошеломленное, грудь задышливо вздымается. «А ведь проф не хочет, чтобы братец победил. Как раз потому, что всей душой переживает за сумасброда, пошедшего в разнос». Бросив искосов взгляд на лицо Мадининого мужа, Добрыня понял это яснее ясного. — Не дождешься! — прохрипел Николай, выбрасывая в лицо Балагуру Русичу теперь уже левый кулачище. Ставку он упрямо решил делать на таранный напор и быстроту. Раньше, видать, это в лихих переделках всегда выручало. Когда голову мухоморовым настоем дурманит бешенство... Тело в драке обычно принимается думать само. Без затей, так, как ему привычнее. Трезветь пьяный от ярости Бузатер начал очень скоро. До него стало доходить, что товарищ Добрыни даже половины своей силы и своих умений не пускает в ход. Но при этом достать Вертляуа, словно в юн, гада великоградца не получалось никак. «Хоть ты умри!» Никитич с неудовольствием отметил, что раза три или четыре Вася даже нарочно открывался, почти поддавшись противнику. Не такому удобрения Казимировича учил. Объяснял же горячей голове и не раз, что подобная небрежная самоуверенность бедой обернуться может. Но сегодня Вася, уже оценивший противника, в своих силах не сомневался. потому и красовался так нарочито. Каждый раз, когда Николаев кулак был уже вот-вот готов встретиться с его грудью или виском, Казимирович преспокойно уходил каким-то непостижимо хитрым для синекряжского правителя вывертом из-под удара. Кулачища Бармота только попусту молотили воздух. Слабаком братец права не был. И силы великоградца не уступал, не не был тоже. Поднатарел и в жестоких грязных драках, уличных до Кабацких. хотя сапогом ниже пояса, все-таки не угостил Василия ни разу, можно чести приписать. И новыми обманными ударами его защиту пробовал, прощупать, и носком сапога заехать под колено и сбоку по голени, но настолько быстрым и искусным соперником он считавший себя непобедимым бойцом, столкнулся впервые. Рубаха у Николая, насквозь мокрая на спине, липла к лопаткам. Волосы на потном лбу склеились и потемнели, а дыхание сбилось напрочь, как у запаленного жеребца. Слепая злость, сменившаяся растерянностью, в рукопашный плохой помощник. Двигался Николай все медленнее и нападать начал реже, Вася его совсем загонял. Иные из младших товарищей подружения выстаивали против Казимировича на борбище бывало и дольше. В конце концов на хитрые ухватки Громила из села Большие Вилы плюнул, решив пойти напролом. Недолго думая, Николай прыгнул на Василия сбоку, отчаянно вложив в прыжок и в попытку ударить великоградского посла в подбородок все оставшиеся силы. Угоди его кулачище в цель, своротил бы челюсть. Шарахни чуть выше, пару зубов точно бы высадил. Хорош был удар, ничего не скажешь. Только вот отбил его по братим с левой и не поморщился. — Василий Казимирович, хватит! Мадининому вскрику Добрыня почти не удивился. Женское сердце жалостливо да отходчиво, даже такое пылкое. как не злилась Алырка на Девере. Оно все же дрогнуло. — Получил он уже свое. Довольно. Царица верно молвила. — Хватит. Пора урок заканчивать. Василий тоже это понимал. И как он завершит поединок, Никитич без труда просчитал по движениям побратима. Полшага назад, стремительный уход в сторону, еще разворот, и кулак Казимировича Влетел, впечатался сверху вниз, примехонько в лоб Николаю, опять никак не успевавшему ни поднырнуть под локоть противника, ни отклониться, ни толково закрыться. Обычному человеку такая плюха вогнала бы голову в плечи, вдрызг переломав шейные позвонки. Богатыря-алырца всего-то сшибла с ног, но вышло все же чувствительно. Приземлился Искатель Великой Славы на пол с грохотом, проехался портками по половицам и смачно впечатался спиной в стену. Хватанул воздух ртом и, ошалело, замотал затряс головой. — Ну, остыл! — Василий шагнул к сидящему на полу дуралею. — Может, теперь поговорим спокойно, Твое Величество? помогать ему подняться казимирович сперва не собирался, боялся видно что не проигрывать в драках строптивец, которого на глазах троих свидетелей разделали по орех, сочтет протянутую руку оскорблением. Но тут же сообразил что на сей раз это чудо само от себя не отскребет. Не дожидаясь пока на подмогу придут проф с добрыней великоградец без лишних слов, подхватил подмышки бывшего супротивника, слабо попытавшегося его руку оттолкнуть. Вздернул на ноги упрямца, у которого, судя по его виду, горница неостановимо кружилась перед глазами, а в голове нестройно гремели набатом колокола. И Николай, обмякший, как рогожный куль с мукой, волей-неволей навалился, пошатнувшись всей тяжестью Васи на плечо. Пров, кинувшийся к ним, подхватил брата с другой стороны, а Добрыня, глядя на лырского царя, понял, что у них с Казимировичем теперь точно появится еще один ученик. Вцепится в Русичей и не отстанет, пока Васины приемы досконально не вызубрит. Где что у мужа в горницах лежит, Мадина знала и помнила лучше его самого. Разом отыскала чистый льняной рушник, вышитый васильками. Намочила в вине из недопитого Николаем кубка и сноровиста, не нежничья. Принялась промывать деверю ссадину на лбу и разбитую бровь. Тот, усаженный на лавку, морщился, мычал, однако терпел. Взглядом, схлопочущей над ним невесткой, старался не встречаться. С братом и с великоградцами тоже. Но уши у Николая пламенели совсем по-мальчишески. Уже что-то. Опамятовался Буян. Теперь будем надеяться, с ним хоть говорить можно будет, как с человеком. Воевода, понятно, не ждал, что балбес вот прямо тут же кинется прову на шею. Поклонится Мадине в пояс, попросив у нее прощения, и признает перед всеми свою неправоту. Такое лишь в сказках случается. Нужно время, чтобы улеглась буря в гудящей и раскалывающейся молодецкой головушке, до которой впервые в жизни дошло, что на любого богатыря может найтись другой богатырь, по сноровистей да посильнее. Само собой, обида у Николая в одночасье не пройдет, но с решением права он смирился, пускай и против воли, и никаких новых взбрыков уже можно не ждать. Брат-то у Николая все-таки один, и ближе человека у него на всем свете нет. Он сидел подавленный, тихий, и один белобог знает, о чем сейчас думал. Но недавняя пугающая, смахивающая на одержимость ярости, в угрюмом прищуре больше не было. Схлынула, ушла. Прорвался в душе нарыв, вскрытый прокаленным на огне ножом, Гной выхлестнул наружу, и теперь чистая рана, хотелось верить воеводе, начнет заживать. А там, глядишь, и рубец рассосется. — Больно! — не выдержал молчания, нависший над плечом Мадин и Пруф. — Терпи, сам виноват. — Ты, Николаха, и правда с этим своим пророчеством ровно дурмана опился. — А Карп тоже опился? Буркнул Николай, но уже без прежней злости и издевки. «Сколько раз он нам говорил, что из выгребной ямы алыр не вытащить, пока баканцев под свою руку не приберем! Ладно, я по-твоему дурак, но он-то нет! Ведь от твоем же благе родеет! О своей машне он все эти годы родел, да о том, как вертеть похитрее вами, безголовыми!» продолжающий заниматься рассеченным надбровьем. управа над левым глазом будто нарочно. Красовалась одна в одну такая же отметина, заработанная на стенах кремниева, но уже запекшаяся. «Когда до вас до обоих дойдет уже, что карп ваш разлюбезный не овечка белая, а берюк в овечьей шкуре?» «С Карпом у меня сейчас особый разговор будет. Такое, что его в пот бросит», — мрачно посулил проф. От кого угодно предательство ждал, только не от него. Знал, что он себе на уме, и скользких делишек за ним немало. Но за верность все прощал. А вышло, что верности его цена — ломаный грош в базарный день. Алырский государь уже не скрывал, нетерпеливого недовольства. Куда там провалился Гюрята и когда привезет Казначея во дворец? Задать Карпу напрямик пару-тройку вопросов, да поглядеть, как Пройдоха станет изворачиваться, хотелось и Добрыне ничуть не меньше, чем Прову, но совсем по иной причине. Царь-наемник рвал металл из-за того, что получил от советника, на чью преданность полагался безоглядно, хладнокровно рассчитанный удар в спину. Какими бы оправданиями Горбатый не прикрылся, доверять Казначею, как раньше, прямодушный и пылкий богатырь отныне уже не сможет, кончено и отрезано. Да только вот паутина, плотно сотканная карпом вокруг близнецов, плестись начала не сегодня и не вчера, и воевода все сильнее укреплялся мыслями в том, что есть у этой истории какая-то темная и мутная подоплека. Ради чего все-таки Горбатый так настойчиво подзуживал близнецов развязать войну с Баканом? Не о благе Алыра, ведь казначей пёкся, и навряд ли о том, чтобы под провом престол не пошатнулся, хотя Николай в эту сказочку и верит. Вон каким набычным взглядом сейчас уставился на брата. разом перестав рассматривать рука в своей закапанной крови рубахи. Похоже, опять замерзавца своего заступаться примется. «Ну, точно. Ты бы все же не рубил с плеча, Провка. Может, помиришься с Карпом-то?» — угрюмо выдавил побитый умник. «Сколько лет он тебе опорой был, и сколько нам добра сделал. Забыл разве?» а что в стране дела худо идут, так не чародей же он, чтоб дунуть-плюнуть и разом алыр в золотой ирий превратить. Я-то все помню. Это Карп. Зарвался да позабыл. Кто в царь? Отрезал проф. И не упрашивай, братец, не прощу я его. Даже коли повинится, да посулит мне свою шкуру на сапоги отдать, не прощу. А игру нашу в Гапона первого пора кончать. Права Мадинка. И Добрыня Никитич прав. Заигрались мы так, что дальше некуда, а Карп тем временем нас друг с дружкой чуть не стравил. Дело не в том даже, государь, что он против твоей царской воли открыто пошел. Когда узнал, что ты готов с Баканом мирный договор подписать, покачал головой Добрыня, Твой брат вон выгребную яму поминул, из которой алыр вытаскивать надо. А кто державу вашу в нее сталкивал? Три четверти вины тут, на твоем советнике. Только из гапона первого вины снимать нельзя. Хотите, обижайтесь, ваше величество, хотите — нет. Сами вскормили ядовитую змейку на свою шейку. Сами мы исправлять. И не на соседей баканцев, для того поход собирать надобно, а рукава засучить и в родном доме прибраться, если дорог вам, аллыр, само собой. — Не тебе, господин посол, нас учить, как родной дом-то любить! — из-под лобья Николай на воеводу. — Чужестранец ты, и ничего в наших делах не смыслишь! Провка ради Алыра кровь проливал, Жизнь свою након швырнул. Это вы и у себя в Великограде спите да видите, Как бы половчей на других хомут надеть. «Этой чуши вы тоже от Карпа понаслушались?» Повысил голос Добрыня. «Да поймите, наконец, оба, У Руси совсем не о том голова болит». «Знали бы вы...» Сколько у Владимира Ярославича забот! Выше горла! И у нас, и по всей Славии, Куда ни глянь, Неладное что-то творится! В воздухе ровно грозой пахнет, Вот-вот в тучах громыхнет! Неужто вы, добрые молодцы, Сами того не чуете? А ведь гляди! И вправду прислушались! Николай подался вперед на лавке, А у Прова, Брови над переносицей в мохнатую гусеницу сошлись. Со времен Родогора-освободителя такого не было. Чтобы достучаться до близнецов, надо отбросить недомолвки и разговаривать с братьями откровенно и прямо, как воину с воинами. Нечисть в лесах распоясалась, колдуны злонрава зашевелились. В Сорочинских горах и в Великой степи опять змеёвичи обнаглели. Из мёртвых пустошей, что ни лето, жди набегов. В Синим да в Сурожском морях чудо-юдо лютуют. Не мне про то вам, а лырцам, рассказывать. Из Великой тайги разведчики тоже такие вести приносят. Холод по спине. Моя бы воля, я бы не в Брехимове с вами сидел. А по заставам пограничным мотался, с коня не слезал. Слушают и кажется, слышат. Нынче Русь и все три девятые царства королевства едины должны быть. Продолжал Добрыня спокойно и уверенно. Не стоит забывать, что с юнцами разговариваешь. Сложное простыми словами нужно объяснять. Вдруг хоть так смысл уловит. Стоять друг за друга локоть к локтю, коли вдруг придется, а не в глотки друг другу вцепляться. И мы, алыр с синекряжьем, не врагами своими хотим видеть, не бельмом на глазу у всей золотой цепи, а соседями добрыми да друзьями. Руси мир важен, когда у соседей тихо да спокойно. Но если уж закипает у границ война да смута, Мы в стороне остаться не можем, права не имеем. Вот о чем оба мыслями пораскиньте. Никитич верно молвил. Волосы дыбом встают, как понасмотришься, что у вас в Аллыре делается. Жарко поддержал своего воеводу Казимирович. Что в городах, что в деревнях, разорда нищета не прикрытая. Лихаимцы и тати над безответным во вовсю измываются. В судах, у кого сила, тот и прав, а стражу царскую от разбойников только по доспехам и отличишь. Не в укор тебе, государь, будь сказано. Ну а что до карпа твоего горбатого, так не удивлюсь, ежели он ушкуйником недобитым окажется, из скорсы или из суржа. А он и есть ушкуйник, бывший с вольного полуострова. Спокойно и даже как-то равнодушно Словно речь шла о чем-то незначащем, отозвался Николай. «Провка вам еще не сказал про это разве?» У Мадины, напряженно вслушивающиеся в разговор богатырей, поджались губы. До того годливо! Будто на стол перед алыркой жирная навозная муха тяжело шлепнулась. Может, у Мелонеговой дочки и раньше мелькали догадки, откуда горбатый перебрался в алыр. но до сей минуты оставались лишь догадками. а Добрыне с Василием, неожиданному признанию Николая, не изумились нисколько. К тому все и шло. «Вот тебе и черная ворона, залетевшая в царские хоромы!» — крякнул Казимирович. «Не зря горбатый, выходит, эту прибаутку любит!» «И перстнями дорогими недаром напоказ щеголяет!» У лихого люда оно в обычае. Где же, государь, вы такую рыбину выловили? Мы с Николахой своих ближников об их подноготной не выспрашиваем, покуда сами душу открыть не захотят. К чему? Проф опять нахмурился. Того и гляди, кулак украдкой из-за спины покажет брату, мол, не болтай лишнего. «Нас еще матушка учила». Не судите людей по прошлым делам, а судите по сегодняшним. Ну, ребята, снова слов нет, кончились. Матушка-то вам правильные вещи говорила. Да только понимать надо, к кому ее пресловие приложить можно, а к кому нельзя. Люди, они на разную колодку краятся. Нет таких, чтобы изнутри одинаковыми были. Даже вы сами и то вон... Норвом разные, хотя, похоже, с лица не отличишь. Сперва-то Карп молчал. Кто он да откуда? Пришел на помощь брату Николай. Занесло нас как-то с провкой в один кабак на южном тракте. Мы в кости продулись, а он за нас проигрыш уплатил. Видим, человек не бедный, сердечный да разговорчивый. Сказал, что сам из Загорова. С чужеземными мореходами на поях торговые дела ведет, и еще постоялый двор там у него есть. Заезжайте, мол, в любое время, гостями желанными будете. Добрыня с трудом подавил невеселую усмешку. Ясно, как светил месяц, что за чужеземные мореходы такие останавливались у Горбатова на постоялом дворе, что за дела там велись. Ну а близнецов Карп выручил вовсе. не по доброте душевной. Решил, что парочка простаков с пудовыми кулачищами ему в будущем полезной может оказаться. И ведь как еще оказалось? А месяца три спустя беда с мадинкой стряслась, с чудами-юдами этими, — подхватил рассказ проф. Я в Загорово примчался и как раз на подворье у Карпа на постой встал. Ну а как слег через два года мой тестюшка, его бояре на меня волколаками зыркать начали. Им ведь с самого начала не больно-то по нраву пришлось, что мужик-лапотник в царскую семью влез. Кое-кто уговаривал тестя даже. Это я уж потом узнал. Мол, обласкай, государь, зятя, как хочешь, но царство откажи дочке. Тогда Карп в Брехимов и приехал. Со мной тайно встретился, да не один раз. Обещал поддержку верных да денежных людей, что за меня, спасителя Алыра, горой встанут. Он вздохнул, покосившись на насупленную жену. Чтоб я с придворным гадюшником ухо востро держал и никому во дворце спиной без разбора не поворачивался, Карп меня тоже упредил. Ну, а в скорости Мадинкин батюшка на ту сторону ушел. Я-то думал, проскрепит он еще хоть лет пятнадцать, не старый же совсем был. А тут мне, царскому зятю да царскому воеводе, венец на голову свалился. И что хочешь с таким худовым подарочком, то и делай. Помочь в казначействе беспорядок разгрести, я Карпа сам попросил. а потом он два заговора подряд распутал, что против меня здешняя знать сплела. Добрыня чудом не отпустил соленое словцо. Вот так, значит, и втерся Карп в доверие к простодушному юнцу, которому не на кого было в государственных делах опереться. И против Мелонеговых бояр его искусно настроил, Я объяснил, что у любимой жены только волос долог, нечего к ее советам прислушиваться. А потом и Николая в оборот взял. По всему, видать, даже крепче, чем право Дескать, стань добрый молодец, надежным щитом для занявшего алырский престол брата. Чересчур мягкосердечного и от того слишком часто поступающего себе во вред, да берегай его хорошенько от него же самого. «Умно! Ничего не скажешь!» А заваруха с крамольными боярами стала просто подарком для карпа, решившего, что пора выползать из тени на свет. Мадинин дядя тоже эти заговоры поминал. Только еще вопрос, сколько пошло тогда на плаху и отправилось в ссылку настоящих крамольников? И сколько ни в чем не повинных людей? мешавших казначею ужкуинику крутить-вертеть венценосным рубакой. Проф твердит, что тесть сановники с самых первых дней на него немилым оком глядели, но не убедил ли царя богатаря в этом все тот же карп уже задним числом? Были среди мелонеговых бояр, конечно, и такие, кому взять его величество не понутру пришелся, но вряд ли ближники покойного государя Чуть не все поголовно точили зуб на храбреца, закрывшего собой алыр, а для Мадины ставшего любимым мужем. — А не обвел ли карп тебя вокруг пальца? Не оклеветал ли часом кого из твоих бояр, чтобы местечко себе расчистить? — в лоб спросил о том же подумавший Василий. — Плохо верится. что все, на кого тебе Карп указал, и вправду измену замышляли. Я ему про это самое не по разу говорила. И дядя Славомир тоже. Да разве проф нас слушал?» — нестерпела Мадина. «Кто в Брехимове чем дышит, уж мы-то хорошо знаем. В тех списках поганых добрая треть точно ни в чем не замешана была. Краешком даже. Но хоть перфила Анкудиноча возьми». Какой из него крамольник! Сорок лет Аллыру верой и правдой с саблей в руках служил, В боях весь изрублен, а ты, муженек, его в темницу бросил, В колодке заковал, помиловал только по моему заступничеству. И до сих пор на бедолагу, как на упыря смотришь. Или Бажен Велигостич, посадник из Атвы? Не он ли тебя упреждал, не приближая, мол, к себе карпа? Вот горбатый с ним счет это и свел, а ты одно гнул. Молчи, жена, ты этих дел не разумеешь. И дяде своему пню старому закажи в них путаться, не то допрыгается. Проф взвился было, но столкнулся глазами с горьким, полным укора взглядом жены и смолчал. Разорвать договоры с соседями, а выдаче Лиходеев тебя тоже Карп надоумил, твое величество. Раз уж пошла беседа на чистоту, не решил и это прояснить до конца. Он не стал запираться проф. К тому времени Горбатый нам с Николахой признался, что в Корсе, еще до того, как Русь там шороху навела, у вольного Люда одним из вожаков был. Мол, со многими тамошними молодцами по-прежнему дружбу водит. А Гапону Первому они... Немало пользы принесут, коли по умному дело поставить. Ну и про законы вольного полуострова рассказывал. Про то, что те, кто под черным парусом ходит, да волчьему солнышку присягнул. Все одно, что братья до гробовой доски. Во всем друг за друга стоят, товарищи и не предают. Золото для них ссор, а удаль молодецкая всего дороже. Понятно. «Сколько умникам тогда было? Лет по четырнадцать? Самое время уж развесить!» В разбойничьи шайки так и заманивают. Красивыми байками про лиходейскую честь, удалые подвиги, да, про любовь к вольной волюшке, слава или смерть, свобода превыше всего и прочее. Иные потом... В грязную до да кровавую изнанку этих баек, носом ткнувшись, трезвеют, но из трясины вырываются единицы. Понятно и то, почему Карп сохранил от всех тайну Гапона первого. А нож ему только на руку играло. Чем больше времени тратят близнецы на мальчишеские дурости, тем меньше его остается, чтобы дотошно вникать во в самом деле важное. Ловить поживу в мутной воде умной скользкой рыбе всегда легче, а карп — рыбина. Жрущая в три горла и никакой добычи не брезгующая, от сладких камышовых побегов допадали, навоза до своей и чужой молоди. И лиходею из корсы нашлось в алыре, на чем зажировать да отъестся. тайный царского сада Горбатый скорее всего не обеспокоился по той же причине. Пускают вход братья богатырей какую-то волшбу, чтобы из дворца незаметно выбираться и местами на троне меняться. Ну и пусть себе тешится. Карпута, это не мешает? Ну, ясно понятно все», — протянул с нескрываемой насмешкой Василий. Царь хороший, бояре плохие, Так, что ли, выходит?» Проф и Николай, будто сговорившись, разом брови сдвинули и поморщились. «О том, что твой казначей-ушкуйник алырка клипку ободрал, вы тоже не ведали?» Поддержал Василий Добрыня, по-прежнему не спускаясь братьев тяжелого взгляда. «Да знал я, говорю же, что Карп в казну руки по плечи запустил и что своих людей... На теплой местечке везде пропихивает «знал», — вызвел сыпров. А где мне таких советников найти было, что доверять им мог и воровать их не тянуло? Из-под земли выкопать, а леса дна морского выловить. Ну, а про карпа я так думал. Хоть и ужкуйник бывший, хоть и казнократ, зато не предаст. Раз я его возвысил, значит, пока я на престоле да в силе, Ему от того одна сплошная выгода, а куклы и на веревочках, какими скоморохи в болаганах народ веселят. Ему меня не сделать, кишка танка. Губы Мадины тронула горькая улыбка. К тому ведь все и пришло. Устало вздохнула царица. Скажешь нет, супруг любезный? Ничего. Проф треснул кулаком по столешнице. Теперь за все разом спрошу. Из карпа, из тех его подельников, что по маковку в воровских делах замазаны. А казначеюшка пускай одно из двух выбирает. Поможет мне дружков своих прищучить, да валыри порядок навести. А и отделается, а не кандалами. Ну, а коли не захочет, царь-богатырь не договорил. За дверью послышалось торопливое буханье сапог по половицам. «Государь!» Гюриата ворвался в горницу, даже не постучав, раскрасневшийся, съехавший на бекрень шапки. То, что вести он привез нерадостные, разом поняли по лицу полусотника все. «Прости, государь! Опоздал я! Удрал, Карп!» Вот о такой тишине... как та, что повисла в горнице, и, говорят, гробовая. «Как удрал!» Глаза у Прова сверкнули железным блеском, а медвежий рык, вновь готовый прорваться в голосе, а подавил с трудом. К черноброннику он шагнул стремительно, и на миг добры не показалось, что сейчас царь-наемник Гюряту за грудки сгребет, да из кафтана вытрясет. Но злость на безвинном проф срывать все же не стал. Взял себя в руки и нетерпеливо кивнул, докладывая, мол, да поживее. Сдали мы парнишку с рук на руки Дубровичу и помчались к Карпову в усадьбу. Послушно начал Багровый от досады полусотник. Пока достучались, пока нам ворота отперли, выскочил во двор управитель, объясняет. «Нет хозяина. Спешно уехал, мол, по государеву делу, а когда воротится, не сказал. Мы на дыбы? Какое к бедокам государево дело?» Обыскали все хоромы, и точно, нет нигде карпа. Из мордоворотов, которых он при себе в усадьбе держал, тоже никого, а на конюшне почти все денники пустые. Слуги одно твердят, ничего не знаем, ничего не ведаем, управитель тоже. а у самого глаза бегают, да трясется весь. А как нажал я на него, он и выложил. Хозяин среди ночи весточку из дворца получил. — Ясно, — процедил Казимирович. — Донесли ему, что мы вернулись. Вот и сообразил мигом живоглот, что жареным запахло. Мадина замерла у стола, комкой в руках, покрытая мокрыми пятнами полотенца. а вскочивший славки Николай растерянно переводил взгляд с гюряты на прово и обратно. Словно никак не мог сообразить, не ослышался ли он. Балбес ждал другого. Шагнет сейчас карп через порог. Поговорят они с провом. Хоть бы и так, что посуда на полках дрожать будет, и секиры со стен падать, и все уладится. Сделается, как раньше, когда до приезда русичей. чтоб их худы взяли. Насквозь, понятно, сделается. Просто и привычно. Николай и подумать не мог. Что казначей сдастся без боя? Сам-то Гапон Синекряжский на его месте. Дрался бы до последнего. — Да что ж он стрекача задал, как трус? — ошеломленно пробормотал Николай. — Где его искать-то теперь? — Там, где ветра ищут, в поле!» — огрызнулся Пров. «А ты меня еще помириться с Горбатым уговаривал. Подымай гюрята людей, пущая кругу прочесывают. Ежели только не уплыла уже рыбка. От западных ворот, где его усадьба, прямая дорога на садильников, он туда, видать, и подался, либо к переправе через Афеню. На струге по реке до ваврока спуститься, к морю, так даже быстрее, чем по тракту. Это если карп не задумал нас на ложный след навести, тракт и округу прочесать само собой, но столицу тоже нужно закрыть, государь, немедля, — вмешался Добрыня. Еще сутки назад, прежде чем давать праву такие советы, богатырь трижды поразмыслил бы. не берет ли он посол великого князя на себя слишком много. Но это было до Кремниева, до ярмарочного поля и до того, как они с царем-наемником стояли плечом к плечу над телом воеводы Годослава, а потом вытаскивали из-под развалин умирающего дружинника. Тогда проф. понял многое, но не все. Чем может обернуться бегство казначея? Царь-наемник не представлял, а бывший вожак душегубов способен на любую хитрую пакость. Никитич, хоть убей, не верил, что Карп вот так сразу сложил оружие. Пусть на это Николай покупается, простая душа. «Надобно у всех городских ворот караула усилить, чтоб ни из Брехимова, ни в Брехимов без ведома твоих людей ни одна мышь подозрительная не проскочила». Да наведаться нынче же ночью к тем умникам, что с карпом общими делишками повязаны, проверить, не прячет ли кто из них дружка у себя. Ты ведь, государь, их и сам потрясти за загривки собирался. А стража городская, пускай следит в оба за кабаками да притонами, где лиходейский сброд кучкуется, тьма его знает. Сколько меж этой шати и братья карповых знакомцев по корсе затесалась и сколько их еще может в город незаметно просочиться добры не запоздало спохватился не выглядит ли сейчас со стороны все так будто он прову приказа отдает но помрачневший лицом царь богатырь слушал внимательно не перебивал и гюрята тоже думаешь горбатый старых дружков на узкоет мятеж в брехимовый поднять только и спросил пров. «Да неужто хватит у него наглости на такое?» Несчастный рушник Мадин уже весь истерзала, а Николай молчал по-прежнему, не сводя глаз с брата и с добрыни. Во взгляде у него тоже читалось. «Вы это что, всерьез и в заправду? «Лучше упредить беду, чем потом себя поедом за обеспечность есть», — отрезал Никитич. «Выжигать каленым железом эту заразу, и в столице, и по всему Аллыру все равно придется. Начисто!» — подхватил Василий. «Иначе спокойной жизни тебе, государь, не видать!» Добрыня кивнул, соглашаясь. «Но сейчас главное — карп. Коли упустишь его, он тебе, боюсь, немало крови попортит. Прикормленных сторонников и подручных у него...» Не только в разбойничьих притонах да в вельможных палатах хватает, но и в войске, особливо в наемных полках. Так что потом тебе и войском заняться надо будет. А тыщем, татя. У снова холодно блеснули глаза. Весь алыр перевернем, а тыщем, коли он пятки салом не смажет. Эй, братец, ты чего? Так и не проронив ни слова. Николай выбрался из-за стола, грохая сапогами, протопал к порогу, рывком ни на кого не глядя распахнул дверь, и так на прощание ею саданул, что едва не обвалилась притолока. На пороге он на миг задержался, помедлил, и добрыня почти уверился, что обормот все-таки обернется, не обернулся. Останавливать его тоже никто не стал. Ну и норов. «Кипяток с перцем!» — проворчал Казимирович. «Какая его муха бешеная опять укусила!» «В синекряжье помчался», — объяснил проф. «И правильно. У меня тут дела, у него там. Займется ими, не до пустых обид станет».